Глава 3. Мотивация. На первой же неделе я выясняю кое-что неприятное. Трудно найти такие предметы, на которые записывалась бы целая толпа студентов. Я предпочитаю большие лекционные залы и аудитории, которые позволяют любому человеку быть просто лицом в толпе. Хотя я в целом избегаю людей, иногда толпа, как ни странно, мне на руку. Утром в пятницу я провожу 35 минут в кабинете секретаря, перебирая разные варианты и одновременно прикидывая, где лучше всего удастся смешаться с толпой. Я решаю не бросать курс, что у названия "Снега" язык и природа, поскольку речь там идет о том, как язык влияет на нашу картину мира, и это очень интересно. Кроме того, мы в основном слушаем, почти не принимая участия в разговоре. Меня это полностью устраивает. Напротив от культур неолиберализма я отказываюсь, потому что занятия проходят в конференц-зале в библиотеке, и я не желаю обсуждать автономию экономических сфер в присутствии шести других студентов и преподавателя. Вместо этого я выбираю популярную социальную психологию. А ещё еда, медиа и развлечения в потребительской культуре США и вероятность и математическая статистика. Идеальный баланс между минимумом интерактива и действительно интересными предметами, которые мне нравятся. Как только я разбираюсь с расписанием, следующие несколько недель проходят гладко. Я погружаюсь в приятную рутину: занятия, походы в библиотеку, чтение за едой в кафе. Наверное, я произвожу впечатление тихой девочки-зубрилки, но в Эндрюс Колледж это не такое уж необычное зрелище. Однажды вечером в пятницу в конце сентября В удивительно хорошем настроении я пробираюсь через толпу в студенческом клубе и выхожу во двор. Сегодня осталась только лекция по психологии, а предстоящие выходные не требуют взаимодействия с людьми. В клубном кафе подают отличный кофе со льдом, и я, потягивая его через соломинку, шагаю по солнечной лужайке к огромному дубу, под которым и устраиваюсь. До лекции ещё полчаса, поэтому я прислоняюсь к узловатому стволу и достаю из рюкзака книжку. Я, наверное, единственный человек здесь, который предпочитает бумажные книги электронным. В общем и целом, я небольшой фанат новых технологий. Конечно, я пользуюсь мейлом и интернетом, чтобы искать информацию и читать новости. И у меня есть мобильник. Но и всё. С тефи годами уговаривала меня завести аккаунты в Фейсбуке и на Твиттере, но при одной мысли об этом мне становится дурно. Как человек, буквально питающийся сплетнями о знаменитостях, Стеффи не понимает моего желания держаться подальше от социальных сетей. Хотя у нее нет особенно близких друзей в Лос-Анжелесе, Стеффи уже завела кучу приятелей в Калифорнийском университете и постоянно где-то тусит с компаниями, с которыми познакомилась на студенческих вечеринках. Мой кофе идеально крепкий и сладкий, и я делаю очередной большой глоток, сидя под деревом, чтобы убить время до начала лекции. Становится немного прохладнее, наконец-то и здесь наступает осень. Я поднимаю голову и вижу, как дубовые листья трепещут на ветерке. На моём лице играют блики солнца и пятна тени. Здесь так мирно, так тихо. Я смотрю по сторонам и, как всегда, любуюсь старинными каменными зданиями. О Эндрюс-колледжа, классический университетский облик. Даже новые постройки спроектированы таким образом, чтобы не выбиваться из ансамбля. Деревья и кусты, мощёные дорожки, железные фонарные столбы лишь усиливают общую атмосферу. Вдохновлённая прекрасным днём, я решею проводить больше времени на воздухе, пока не настала свирепая зима. Постоянно торчать в комнате это неразумно, а сидя под деревом, я, по крайней мере, могу наблюдать течение жизни, даже если не участвую в ней. Я понимаю, что если обращать капельку внимания на происходящее вокруг, Можно многое услышать. Как перекрикиваются игроки в фрисби, как болтают студенты, шагающие по дорожке, как наигрывает на гитаре музыкант, устроившийся под соседним деревом. Просто удивительно, сколько звуков я обычно игнорирую. Потрясающе. Ещё один признак, что у меня не идеальное психическое здоровье. Я наблюдаю за гитаристом. Он аккуратно одет, У него короткие, безупречно подстриженные волосы и клетчатая рубашка, заправленная в джинсы. Пристроив гитару на коленях, он перебирает струны и что-то напевает, обращаясь к девушке, которая лежит на боку и смотрит на него. Этот тип не похож на обычного музыканта. Больше всего он напоминает студента экономического факультета, который взял гитару, чтобы нравиться девушкам. Видимо, это работает, поскольку девушка, которую он развлекает, просто зачарована. Это очень приятное зрелище, но я чувствую, как настроение у меня начинает портиться. На мгновение я ощущаю зависть, не могу даже представить, что однажды какой-нибудь парень будет петь мне, не говоря уже о том, чтобы смотреть на меня так, как на эту девушку. Но завидовать не стоит, потому что скорее всего, ничего хорошего у них не получится. Такова жизнь. Они понятия не имеют. Как это наивно верить и доверять. Я стараюсь не морщиться, когда он откладывает гитару, подползает к девушке, со смехом опрокидывает её на спину и лезет целоваться. Господи, я ей правда завидую. И мне грустно. Грустно, потому что со мной никогда такого не будет. Я бросаю книжку в рюкзак и с силой застёгиваю молнию, а затем шагаю к мусорному баку, чтобы выбросить кофе, который вдруг утратил вкус. Я кидаю стакан в бак, но он отскакивает и на дорожке разливается кофейная лужа со льдом. Трёхочковый, хамски замечает кто-то, проходя мимо. Спасибо большое, говорю я ему в спину. И вздыхаю, глядя на разлитый кофе. Нельзя просто так оставить кубики льда валяться на дорожке. Поэтому я приседаю и начинаю собирать их, тихонько ругаясь, потому что они постоянно выскальзывают из ладони. Скользкие, а? Рядом со мной останавливаются две ноги. Краем глаза я замечаю рваные джинсы и красные кеды. Ничего не говоря и не глядя на незнакомца, я продолжаю отчаянные попытки навести порядок. Нахожу в рюкзаке салфетки и стараюсь вытереть лужу. Стоящий рядом человек наклоняется, и я вижу, как он ловко подбирает эти дурацкие кубики льда, которые проскользнули у меня между пальцев, и аккуратно бросает их в стакан, который я держу в руке. Предплечья у него смогулые и сильные, на запястьях кожаные шнурки и тонкие верёвочные браслеты. Мальчик косит под супергероя. Наверное, думает, что может отражать пули. Я слегка поворачиваю голову и замечаю бицепс, выглядывающий из-под рукава белой футболки. Я быстро отворачиваюсь. Зачем он тут остановился? И почему у меня сразу появились какие-то непристойные мысли? И почему от него так пахнет печеньем и любовью? Он собирает последние кубики, и я ухитряюсь успешно забросить стакан в мусорный бак, ничего больше не натворив. Спасибо. 9 миллионов муравьёв скоро ползутся сюда на великий праздник сахара. Мямлю я. Парень, от которого пахнет печеньем и любовью, аккуратно льёт воду из металлической канистры и моет дорожку. Не беспокойся. Становится очевидно, что я должна посмотреть на человека, который проявляет такую чрезмерную любезность. Это не легкая задача, и мне стыдно, но все-таки я изображаю улыбку, поворачиваюсь к нему и гляжу снизу вверх, потому что он выше сантиметров на пятнадцать, а во мне всего метр шестьдесят два. Он смотрит на меня пристально, и я слегка сдвигаюсь в бок, чтобы избежать прямого зрительного контакта. Мне хотелось бы вообще отвернуться, но его мягкие темно-каштановые волосы так красиво обрамляют лицо, что я удерживаюсь. Волосы длинноваты. Передние пряди висят вдоль щёк, а задние беззаботно заправлены за уши, почти касаются плеч. Видимо, в последний раз он брился пару дней назад, но щетина ему идёт. И мне приходится собрать волю в кулак, чтобы не засмотреться в необычные янтарные глаза незнакомца, которые словно пронизывают меня насквозь. Я чувствую сильнейшее смущение, но всё-таки смотрю. Недолго несколько секунд. Я позволяю себе обвести взглядом черты чужого лица, полные щёки, подбородок, которые вселяет желание намекнуть его обладателю, чтобы он побрился. Тогда я смогу рассмотреть получше. С ума сойти. Я спятила. Меня временно накрыл какой-то ненормальный прилив гормонов, и я сейчас же выкину из головы эту ерунду. Сейчас, я сказала, немедленно. Наконец я отвожу глаза и выбрасываю мокрую салфетку Спасибо ещё раз. Мне пора на лекцию. Он собирается что-то сказать, поэтому я разворачиваюсь и вливаюсь в толпу студентов, которые спешат на другой конец кампуса. Как будто я и без того недостаточно выпита из колеи, мимо проходит Кармен. Она машет рукой, и я вежливо машу в ответ, но ничего не говорю, хотя на самом деле мне хочется завопить, какая я, оказывается, горячая штучка. Пролила кофе, И тут же какой-то неизвестный красавчик бросился на помощь. Лекция по психологии проходит в одной из самых больших аудиторий. Пусть даже студентов много, в зале остаётся масса свободных мест. Я сажусь, как обычно, с краю, в среднем ряду. Сразу же достаю тетрадь и делаю вид, что усиленно изучаю записи с прошлого раза. Большинство студентов ведут конспекты на ноутбуке, но Астя сказала, что когда записываешь вручную, лучше усваиваешь материал. Она где-то это вычтила. Я надеваю наушники и включаю белый шум, чтобы меня не отвлекали. Аудитория постепенно заполняется. Кто-то похлопывает меня по плечу, и я подпрыгиваю. Это всего лишь какая-то девушка, которая хочет пройти мимо, чтобы сесть. Я киваю и встаю. И вдруг слышу голоса, которые перекрывают белый шум в наушниках. Подняв голову, я вижу, как в аудиторию входит парень, который помогал мне собирать лёд. В животе у меня что-то обрывается. Он стоит на лестнице, ведущей к верхним рядам, окружённый студентками, которые воодушевлённо болтают, и, разумеется, строят ему глазки. Не успев ни о чём подумать, я выключаю белый шум и медленно откидываюсь на спинку сиденья. Парню улыбается, когда кто-то приветственно хлопает его по спине, и вскидывает голову, услышав восторженные аплодисменты кучки студентов. Да кто же он такой? Студенты начинают скандировать: Эсбин, Эсбин, Эсбин. Только вперёд, только вперёд. Значит, а его зовут Эсбин. Этого подбирателя ледяных кубиков зовут Эсбин. Хм. Какая, впрочем, разница? Я хмурюсь и сильнее вжимаюсь в спинку. Понятия не имею, что происходит, но почему-то я страшно волнуюсь. Этот тип, Эсбин, смеётся и отмахивается. Девушка в третьем ряду окликает его так громко, что слышно сквозь нарастающее скандирование, и жестом предлагает сесть на свободное место рядом с ней. Очевидно, Эсбен какой-то супер популярный в кампусе человек. Я буду просто его игнорировать. Это не трудно. У нас нет ничего общего. Тем не менее я ловлю себя на том, что в течение полутора часов разглядываю затылок Эсбена. Приходится прилагать массу усилий, чтобы не забывать о конспекте. Почти против воли я чувствую интерес к этому человеку, когда профессор, заговорив о харизматических лидерах, указывает на Эсбина, и вся аудитория смеется и хлопает. К концу занятия сердце у меня бешено колотится, и я буквально вскакиваю с места, как только преподаватель заканчивает диктовать список литературы. За считанные секунды я добегаю до двери и проталкиваюсь сквозь толпу студентов, чтобы поскорее выбраться наружу. Дышать, мне нужен воздух. Ускорив шаг, я отделяюсь от толпы и в рекордное время добегаю до своей комнаты. Бросаю рюкзак на кушетку в гостиной и смотрю в зеркало, пытаясь успокоиться. Чёлка лежит неплохо, длинный хвост не растрепался, макияж не поплыл, тушь не превратилась в отвратительные комки. Я вдыхаю и выдыхаю, пока не прихожу в норму. И тогда замечаю довольно крупное пятно от кофе на своей жёлтой футболке. Блин. Дрожа Я стาสкиваю футболку через голову и бросаюсь к шкафу за чистой. Моя реакция на самое обыкновенное пятно, конечно, преувеличена, но я знаю, что на то есть свои причины. В 11 лет мне досталось настоящее чудовище в качестве приёмной матери. Она буквально сходила с ума, если я пачкалась. Крохотное пятно грязи на обуви было достаточно для скандала. Поэтому, чтобы не запачкать свои белые кеды, Я стала ходить странным образом, задирая ноги. Любое пятнышко на блузке вгоняло меня в панику. Я научилась постоянно быть начеку, отслеживая всё, что могло исключить меня из списка на усыновление. Эта женщина постоянно указывала на едва заметные пятнышки на моей одежде, морщилась и советовала мне пойти переодеться. И теперь я не могу избавиться от убеждения, что она вернула меня в приют, потому что я оказалась не в состоянии ходить в безупречно чистой одежде. Поэтому я судорожно роюсь в шкафу ища самую чистую футболку. Пусть даже я прекрасно понимаю, откуда эта паника, легче мне не становится. Моя безумная реакция, одна из миллиона проблем, которые развились у меня с годами. Блин, я неисправима. Я отношу испачканную футболку в ванную, дальше по коридору. Держа её под краном, я замечаю, со изнанки что-то тёмное и издаю стон. Господи, а это что такое? Мои пальцы лезут под ткань, я нащупываю нечто пластмассовое. Озадачившись, я выворачиваю футболку наизнанку и вижу на боковом шве пуговицу. Светло-синюю с белыми буковками. Не получишь что, что впереди, пока не отпустишь что, что позади. Я недоуменно смотрю на неё. Каким образом на моей одежде оказалась пуговка с девизом: "Не получишь то, что впереди, пока не отпустишь то, что позади"? Какая чушь. Некоторые люди просто не в состоянии избавиться от своих проблем. "Не получишь то, что впереди, пока не отпустишь то, что позади". Пуговка буквально бросает мне вызов. И я невольно улыбаюсь. Очень странно. Какая-то глупая пуговка, оказавшаяся у меня на футболке внезапно. Но надо признать, в этом есть элемент чуда. Наверное, не стоит так сразу отмахиваться. Пуговка, возможно, умнее, чем я.